как свеженькое яичко на дне Мертвого моря, единственный на сотни миль бесплодной пустыни очаг света и тепла, точно сердце, одиноко бьющееся в исполинском черном теле. Он даже растрогался, и глаза увлажнились от гордости. — Тут по неволе смирением проникнешься, — произнес он, вдыхая запах кипящих сосисок, горячих булочек, сливочного масла. — Подходите!